Глава девятнадцатая «Живо! Займитесь раной!» — приказал я. «Сейчас!» Инджи полез в карман, пытаясь что-то достать, но только рассыпал какие-то монетки. «Надо зажать!» Варк склонился над Лином. «Вот, возьмите!» Руссо прибежал, держа какой-то маленький чемоданчик. «В машине аптечка была. Спирта уже нет, но остались бинты». — Надо преследовать! — воскликнул Варк, показывая на следы уехавшей машины. — Нет! — сказал я. — У нас всего одна мотоповозка. Остановите кровь и повезем Лина. — Руссо, куда его? Ты должен знать. — Знаю! — он кивнул. — Есть один доктор. Он бандитов штопает, но нам поможет. Всех на ноги ставит. Он склонился над Лином. — Держись, парень! — «Вон какой молодой здоровый! Для тебя это царапинка!» Лин застонал и закрыл глаза. «Я же еще не достроил!» Слабым голосом произнес он. Он крепко держал камень с духом предка. Свет пробивался через пальцы. «В машину его!» — приказал я. «Берем и несем очень осторожно!» «Лин, прости!» — шепнул Варк. «Я же должен был...» «Варк, за дело!» Кровь пропитала всю рубашку на спине Лина. Им же зажимал рану, прикусив самому себе губы. А Руссо зачем-то отошел. «Руссо!» — крикнул я. «Что там? Идем уже!» «Сейчас!» Он что-то подобрал с земли и вернулся к нам. «Тихо, Лин! Тебя залатают, парень!» «Записи!» — простонал Лин. Их кровью залило. — Новое придумаешь. — Я знаю, что должно быть, — продолжал Лин. — Должно быть два двигателя. По одному на каждую. Нет, по два. Будет четыре. Лин закашлялся и скривился от боли. — С ручным управлением каждого. Или с приводом. — Помолчи, Лин. — сказал я. — Тебе же больно. — Нужен привод. Он закрыл глаза. Мы вчетвером подняли тощего Лина и понесли. Выскочивший из магазина черноусый хозяин прижал руки к лицу, смотря на нас полными ужаса глазами, а после что-то выкрикнул и подбежал к машине Руссо открыть дверь. — Другую, — сказал я. — Мою открой. Хозяин открыл дверь моей мотоповозки и помог затащить Лина на заднее сиденье. Рядом с ним с трудом уместился же. «Руссо, за руль!» — приказал я, садясь на переднее пассажирское сиденье. «Я с тобой». «А я?» — спросил Варк. «А ты облажался!» Я посмотрел на него. «Ты должен был присматривать за ним. Проверь машину, Руссо. Поедешь следом, если починишь». «Понял». Варк вытер мокрый лоб, оставив на нем кровь. «Довезем да тебя, парень!» Руссо успокаивал Лина. «Еще на свадьбе своей плясать будешь!» «Все будет хорошо!» Инжи укрыл раненого пледом, который принес хозяин магазина. Мы плавно тронулись вперед, но когда выехали на дорогу, Руссо увеличил скорость. Двигатели взревели. Лин чуть постановал. «Найду эту суку!» Сказал я. «Убью!» «Кто это сделал?» Король-спаситель? Он ненавидит громострелы. Дерайга? Возможно. Тот, кто нападает на меня в столице и на днях натравил дозор? Вероятно. Почти приехали. Руссо постоянно оборачивался. Уже близко. На больницу это не походило. Обычный домик, не особо богатый, но с лужайкой, заросшей сорняками. Руссо припарковался рядом с крыльцом, выскочил и подбежал к двери. В нее он колотил обоими кулаками. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стоял седой мужик в пенсне. Они о чем-то поговорили, и старик поспешил к машине. «Всего-то!» — доктор усмехнулся. «А я уж думал, его из винтовки прострелили. Или из дробовика. А это пистолет». «Всего-то?» — возмутился Лин. «Мне охренеть, как больно!» С его лица бежал пот, заливая сиденье. «Тащите его!» — сказал доктор. «Мы его быстро починим. Руссо, ты должен мне ящик сигар». «Без проблем, док». Мы ждали во дворе. К обочине припарковалась мотоповозка Руссо. На ней приехал Варк. «Что с ним?» — спросил он, выскакивая из машины. «Ждем», — ответил я. «А ты? Я облажался». Варк опустил голову. «Прости». «Руссо, кто это мог быть?» Вместо ответа бывший инспектор достал что-то из кармана. Желтый цилиндрик заблестел на солнце. От нее еще пахло порохом. «Гильза», — сказал я. «Еще свежая. Это она?» «Да». «Можно найти ствол, из которого стреляли?» «В урбусе столько оружия, что искать бесполезно». Руссо убрал гильзу. «Но мне непонятно одно. Зачем они выбросили ее из револьвера?» «Разберемся». Я сел на крыльцо, начиная раздумывать. Инже, сказал я. «Как только Лин придет в себя, ты вместе с ним отправишься на север, в мое поместье, чтобы у него была охрана из Климовых. И не спорить!» «А Академия?» «Хрен с ней!» — У тебя титула нет. — Да, ты прав. же старался не показать, что расстроился. — Я уеду на север. Буду там. — Туда могу уехать я, — робко сказал Варк. Я внимательно посмотрел на него. Ему я приказал присматривать за Лином, но Варк уставился на новую машину, забыв обо всем. А ведь это один из немногих людей, кому я полностью доверяю. И вряд ли он замешан. «Просто облажался». «У тебя титул. Остаешься!» Я посмотрел на него. «И ты мне еще пригодишься здесь». «Хорошо». Варк приподнялся на носках, чтобы заглянуть в окно. «Вот я идиот. Я же должен был...» «Руссо, что ты хотел мне сказать перед покушением?» «Для чего ты позвал меня в город?» Руссо сел рядом, крутя в руках сигару. одно дело про которое я тебе уже говорил две банды договариваются о мире они еще просили стать тебя посредником я помню а у меня есть свидетель <coughs> руссо закашлялся и убрал сигару она короче мой свидетель немного в курсе дел комиссара леклерка начальника городского дозора она его секретарь И вот к делу Руссо. Она помогает ему во всем, но перед отпуском комиссар вел себя странно. К нему приходили посланники, которых она не знала. Был один из Мордограда. Она видела билеты. Человек Валерана Дерайга. Я не знаю. Руссо пожал плечами. Но смотри, пока этот человек из Мордограда ждал... У комиссара сидел Кампано, то есть доверенный помощник Падре Бруно, одного из тех, кто просил тебя помочь с переговорами. «Руссо, к сути!» «Я пытаюсь. В общем, комиссар позвал этого человека из Мордограда до того, как ушел человек Падре Бруно. Они о чем-то говорили втроем. И зачем приходил человек от Падре?» «Дать взятку, конечно!» — Руссо усмехнулся. «Комиссар получает взятки от многих падре, как зарплату, и они обсуждали какие-то дела. Значит, я пойду к падре Бруно и выбью из него всю информацию?» «Можно и так, а можно просто сходить на переговоры уже сегодня вечером. Они сами будут благодарны тебе помочь». и они могут подсказать, кто это стрелял в Лина посреди белого дня. Такие дела без следа не проходят. Я тоже закину удочку, но они могут подсказать точнее. А вдруг это сделал кто-то из этих двух падре?» — спросил я. — Так сразу и прикончишь, если это так. Руссо усмехнулся. — Они же оба будут на переговорах. Далеко бежать не придется. «Но возьми с собой всех, кого можешь». «Кого? Варга?» «Можно взять Стаса», — сказал Варг. «И остальных парней с наших кланов. Они будут рады помочь. Они с нами почти все бои прошли». «Подумаю», — сказал я. Дверь открылась, и на крыльцо вышел доктор. «Жить будет», — сказал он, вытирая руки. «Но ему бы куда-нибудь в теплое место, на юга». «Нет уж. Придется Алину померзнуть. Зато будет подальше от всего этого». «Когда переговоры?» — спросил я. «Вечером», — ответил Руссо. Мы втроем с ним и Варгом сидели в моей мотоповозке, ожидая, когда появится бывший инспектор. Остальные парни с кланов, которые служили моему малому дому, только что ушли, нагруженные чемоданами, сумками и футлярами из-под скрипок. Всего один звонок Падре Моретти, который продавал мой Игниум, и он выдал нам кучу оружия. Старый бандит все говорил, что хотел завязать с криминалом, но я знал, что он врет, как дышит. По крайней мере, продает мой Игниум исправно, и деньги копятся. А их скоро будет еще больше, когда мы добавили в цепочку завод по переработке топлива. Падре Рагна пришлось согласиться с этим. Бой не ожидался, только переговоры. Пригодится им же, он в дипломатии разбирается лучше меня. А если что, его огонь нам поможет. Палач, который примеряет две банды, лучше шутки не придумаешь. Но придется мне в это влезть. Одно дело, когда тот ублюдок нападал на меня самого, другое, когда на моих людей. Будь это клан Громовых и Климовых, или моя новая команда. Пощады напавшему не будет». И даже если для этого придется становиться посредником, значит так и быть». Варк стучал пальцами по обтянутому кожей рулю. «Как Лин придет в себя?» — тихо сказал он. «Сразу извинюсь перед ним. Я тоже облажался», — добавил Инджи. «Должен был заметить неладное. Наверное, Лин увидел ту машину и пошел смотреть, чего она так дымит». «Будто знали, что он никогда не сможет пройти мимо». Варк чуть усмехнулся. «Да, я скоро». же вышел из машины и отошел за угол. «Наверное, отлить». Парень, связавшись с Варгом, стремительно терял манеры. «Вот у меня всегда так», — сказал Варк. «Когда просят за кем-то посмотреть, а потом...» Я не ответил, но Варк продолжил. «Меня же тогда Влад Громов попросил присматривать за Павлом в Академии». Павел же был не такой крутой, как ты. — Ага. — И вот в ту же ночь на нас напали, — печально сказал он. — Почти всех перебили. И Павел умер. А мы же были друзьями. — Я знаю. Но иногда кажется, что он все равно жив. Будто где-то рядом. — Это потому, что у меня его тело. — Нет. Варк помотал головой. «У тебя голос другой. Я вижу другого человека». «Но будто его душа рядом». Он вздохнул. «Не обращай внимания. Просто обещал присматривать за ним». Ничего не вышло. Инжи вернулся, сел на заднее сиденье и зевнул. «А вон и Руссо». Он показал вперед и усмехнулся. «Он и правда завел себе женщину». Мотоповозка «Руссо» остановилась у одного из домов. Пожилой инспектор вышел, открыл дверь пассажирке и галантно помог ей выйти. Женщина, лет за сорок, на прощание чмокнула «Руссо» в щеку. — А она ничего такая! — Варк присмотрелся. — Задница у нее, мое почтение. — Так старая же! — сказал Инжи. — Ничего не старая! — проговорил я. «Ты ничего в женщинах не понимаешь!» Руссо собрался уезжать, но заметил нас. Варг завел мотоповозку, и мы медленно подъехали к нему. «Приглашала остаться», — грустным голосом сказал Руссо, увидев нас. «Но у меня же сегодня работа!» Переговоры устроили в каком-то ресторане на окраине. Вооруженные бандиты дежурили снаружи. При виде меня они заметно напряглись. Я прошел внутрь, а моя свита из Варга, Инже Стаса и еще два десятка клановых с новенькими автоматами — следом. — Готов, Инже? спросил я. — Меня же обучали дипломатическому искусству. Он улыбнулся. — Но никогда не думал, что стану посредником между двумя бандами. — Да и, честно говоря, я не думал, что вообще буду служить наблюдателю малого дома. Он засмеялся. Варг хмыкнул. Лицо Стаса я не видел, но не сомневался, что он скривился. Вот если бы он так не выделывался, был бы неплохим парнем, который многим мог бы понравиться. Но стрелять он умел, поэтому я его и взял. Я сел во главе длинного стола и огляделся. Посетителей нет, но мы все равно не в общем зале, а в каком-то особом, для самых богатых гостей. «Все спокойно, Громов», — сказал Руссо. «Все осмотрел». Они и правда хотят договориться. Бруно и Бьянко объединят силы и дадут по жопе падра Карбоне. Это пусть у Инжи голова болит. Не забывай, ради чего мы здесь. Вот как закончится, сразу возьмем обоих в оборот. Узнаем все, что творится в этом городе. Они оба влиятельные, много чем могут помочь. И не только в столице. Первым прибыл падра Бьянко. Высокий сухой старик с прилизанными седыми волосами. Его помощник держал папку с документами. «Мессир Громов!» Падре улыбался. Голос у него тихий и хриплый. «Я рад, что вы откликнулись на нашу просьбу, мой друг. Если что-то потребуется взамен, я всегда готов оказать вам услугу. И сразу...» Он показал рукой, и его помощник передал папку Варгу. — Тут несколько долговых обязательств, пара ваших соседей. Брали у меня как-то взаймы круглую сумму. Думаю, если эти записи будете держать вы, то они захотят с вами подружиться. — Разберемся. Я знал из бумаг Гронда, что кто-то из наблюдателей малых домов на севере был должен бандитам. А без этих денег те дома могли разориться. Потом решу, как это использовать. Главное, набрать еще союзников и нанести решающий удар. Вошел Падре Бруно. Этот здоровяк с руками, заросшими густыми черными волосами, больше походил на вышибалу. Руки толще моих ног. — Мистер Громов, уж если кто-то может нас рассудить во всем городе, то это только ты или Тарген Великий? но если между нами я не доверю старму прохиндею даже пара салкесов взаймы он заржал как конь а потом сел напротив падроббиянка взгляд никак у врагов но и друзьями их не назвать это твой человек недавно ходил к комиссару спросил я напрямую да бруно ударил по плечу какого то парня рядом с собой Давал взятку Толстяку, а потом обсудили пару дел. Мне нужны детали. О чем говорил он и человек с севера? Бруно нахмурился и посмотрел на Биянку, потом опять на меня. Поставки оружия на север, мистер Громов. Очень большая партия, которая должна уйти в Мордоград. Она должна уйти в Нерск, сказал я. В мои земли. «Ты же теперь наш союзник?» Бруно кивнул. «Можем устроить!» «И не только это!» Возле них расселись все их советники, помощники и прочее. Никого с оружием здесь нет. Бандиты снаружи, мои люди внутри, но в других комнатах. А где-то с кухни доносились ароматы готовящейся еды. Но пока они не закончат трепаться, никакого ужина я не получу. «Громов!» — шепнул Инджи. Все ждут. Чего? Когда ты скажешь начинать? А, понял. Я оглядел всех. Начинаем. Начинаем. Повторил за мной Инжи. Я как доверенное лицо Павла Громова выслушаю обе стороны. Насколько же влиятельный мистер Громов, если его помощник сам небожитель Дараига? Ха-ха-ха-ха-ха! Бруно опять захохотал. Они начали говорить про какие-то склады и бизнес. Я уже не слушал. Еще скучнее, чем на лекциях. Но иногда приходится заниматься всякой дрянью. Узнаем, что там с комиссаром Дозора, узнаем, кто стрелял в Лина, а потом уже месть. И возьмусь за Валерана де Райга. Я долго к этому готовился и ждал. Но чем это ему не угодили Громовы? Происхождением Павла? Очень вероятно, а раз уж у Павла силы небожителя, то райга могли бояться конкурента. Я сдержал зевок. Вроде они хорошо договариваются, так что много времени не займет. Потом ужин и по делам. Но все пошло как-то не так. Сначала в зал вошли официанты с подносами, но вместо еды там лежало оружие. Несколько секунд, и они расхватали все. Напротив нас стояли десяток человек с револьверами и один с автоматом. — Не ждали? — раздался голос. Со служебного хода к нам вошел черноволосий мужик лет тридцати, а с ним еще несколько автоматчиков в плащах и шляпах. — Падрокарбоне! — вскричал Бруно. — Устроил здесь засаду! Я не выдержал и зевнул. Кто-то из официантов целился в меня, но скоро опустил оружие. «Я так и знал, что вы выберете это место!» — торжествовал Карбона. «Еще месяц назад устроил сюда своих людей». «И теперь вы в моих руках! И я...» «Мне его убить?» — спросил я, зевнув еще раз. Карбона замер, глядя на меня. Его автоматчики тоже. Один попятился, вышел в проход и закрыл за собой дверь. «Мессир Громов?» Карбона сглотнул. «Вы позвали Громова на переговоры?» «Да», — сказал Бьянко. «Почему бы и нет? Просто я...» Черноволосый бандит сглотнул еще раз и убрал оружие. «Просто я тоже хочу поучаствовать. Наша война между семьями немного затянулась». Вряд ли он прибыл для этого. судя по количеству головорезов, которых взял с собой. Но, к сожалению, он быстро сдулся. «Ха-ха-ха, <смех> я не против!» Бруно расхохотался. «Сегодня решаются большие дела». «А мы тебя звали», <смех> — ехидно сказал Биянка. «Что ты нам сказал?» «Я тогда немного вспылил», <смех> — ответил грустный Карбоне. «Но передумал и готов...» «Громов!» В кабинет вошел Стас, отвечавший за охрану первого этажа. «Там много мотоповозок, городской дозор. Человек пятьдесят». «С тобой?» — спросил я у Карбона. Тот выпучил глаза и замотал головой. «У меня нет контактов в дозоре. Все это у Бруна». Я посмотрел на здоровяка. «Я ожидал десять тысяч фламенов, чтобы он к нам не лез». — оправдывался тот. — Может быть, Леклерк хочет еще взятку? — предположил биянко Здание окружено! — доносилось с улицы. — Выходите с поднятыми руками! В окнах отражался свет красных мигалок. Орала сирена. — Как в тот раз? — сказал Руссо, недовольно поморщившись, и подошел к окну. — Давай их опять прогоним, Громов! — Наверняка Леклерк опять отправил какого-то неудачника. — А нет, стой. Я вижу его самого. — Он приехал из отпуска? — Тогда будет быстро. А пока... Он повернулся к нам с испуганным лицом. — Ложитесь! — крикнул он. — Там пулемет! Снаружи началась пальба. Пули начали разносить окна и рамы, врезаться в стены, в дребезги разбивать висевшие там украшения. Одного из фальшивых официантов прошила очередь, и он завалился на пол. Все три падры полезли под стол. А ведь, судя по запаху с кухни, мясо было почти готово. — Варк! Инжи! — окрикнул я обоих. — За мной! Пора поработать перед ужином!